Как бывший снайпер, Болан охотно разъяснил бы, что ни одна запланированная наступательная операция не обходится без предусмотренного отступления. Но это не отступление, продолжал рассуждать он, любовно протирая промасанной ветушью металлические части марлина. Это стратегический отход на новой позиции. Мак подошел к окну и выглянул на улицу. В отдалении завыла сирена. Болану захотелось узнать две вещи. Какова будет реакция Матео, когда они узнают, что контракт сорвался? И как воспримет новость лейтенант Уотерби? Сержант отдавал себе отчет в том, что отныне ему придется действовать с предельной внимательностью. Теперь он стал поперек горла всем. И полицейским, и мафии, и наемным убийцам. Всему миру. Болон поежился. «Страх? Нормальная реакция», — думал он. «Воспользуйся этим».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 Если вы поторопитесь, — дружески посоветовал он, — я подожгу этот барак через несколько секунд. Пусть все выходят через пожарный ход со двора. Болан швырнул разряженный пистолет в дальний угол салона, подобрал газету и поднес ее к весело вспыхшим язычку пламени своей зажигалки. У Риты перехватило дыхание. Затем Рстринглав линулась вверх по лестнице. Болан бросил пылающую газету на пол.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 следовавшей они ним машине с раздвижной пожарной лестницей. Он что-то коротко скомандовал, и машина с лестницей поехала к пылающему дому. Болон снова улыбнулся. Он догадался, что, скорее всего, офицер-пожарник выразил сомнение в целесообразности тужения пожара. Дом превратится в пепел раньше, нежели не успеют развернуть пожарные рукава и запустить насосы. рейда и ее девицы сгрудились вокруг машины пожарных, которые, казалось, заинтересовались ими больше, чем самим пожаром.